Глава 11. Просьба. Просыпаюсь резко, словно вынурнув из-под воды. Сердце колотится о ребра, как испуганная птица. Во рту пересохло, в висках пульсирует боль. Первое, что я замечаю, я лежу не на кровати, а на деревянном полу. Пытаюсь сесть и чувствую резкую боль в ладони. Поднимаю руку к глазам и вижу глубокий порез, уже подсохший, но все еще болезненный. А потом замечаю остальное, и дыхание застывает в горле. Весь пол вокруг меня покрыт рисунками. Кровавые линии складываются в сцены, которые я только что видела во сне. Вот стая волков на поляне. Вот, несомненно, Артай, стоящий на коленях перед темноволосой женщиной. Вот битва с мороками, падающие один за другим волки. Вот последняя схватка, клыки на горле, разлом в земле. Всё это нарисовано моей кровью. Я не помню, как делала это. Не помню, как встала с постели, как начала рисовать. Линии четкие, уверенные, словно я рисовала это осмысленно, а не в трансе. Медленно поднимаюсь на ноги, чувствуя слабость во всем теле. Хижина незнакомая, простая, но чистая. Деревянные стены, скудная мебель, очаг в центре с тлеющими углями. Пахнет травами, дымом и чем-то диким, неукрощённым. Запах, который я теперь ассоциирую с Артаем. Это его дом? Но где он сам? Ответ приходит почти сразу. Дверь в соседнюю комнату открывается, и на пороге появляется хозяин. Его волосы мокрые, как будто он только что вымылся. Капли воды стекают по обнажённой груди. Единственная одежда — полотенце, небрежно обёрнутое вокруг бедер. Он замирает, увидев меня, стоящий посреди комнаты. Взгляд скользит по моему лицу, опускается на окровавленную руку, а затем — на рисунке, покрывающей пол. Воздух между нами сгущается. В его глазах мелькает целая гамма эмоций — удивление, страх, гнев, недоверие и что-то еще что я не могу распознать. «Что это?» Его голос хриплый, напряженный. «Что ты делаешь?» Я не знаю, что ответить. Как объяснить то, чего сама не понимаю? «Я видела тебя». Слова вырываются сами собой. «Видела твое прошлое, твою семью, ее. Не знаю, почему». Он вздрагивает, словно я ударила его. Делает шаг назад. Его рука непроизвольно тянется к шраму на груди, длинному рваному прямо над сердцем. «Невозможно!» — шепчет он. «Я знаю, но все равно вижу». Я с трудом дохожу до лавки у стены и опускаюсь на нее, рассматривая кровавые во всех смыслах образы. «Это началось в городе. Сперва неясно, мешая спать и рисовать. Но здесь все стало только хуже. Но я не понимаю, почему». «Единственное, что всегда повторяется, — храм. Старый, даже очень...» Я указываю на его образ на полу. «Ты знаешь, где он, не так ли?» «Я понимаю, что он очень важный. Мне казалось, я должна найти его, но если нет, ты мог бы помочь мне разобраться? Мы с тобой как-то связаны?» «Замолчи!» Рычит, он, и в этом рыке слышится волк. Его глаза вспыхивают золотом, зрачки сужаются. «Я знаю, что ты спас всех», — продолжаю тихо, не отступая. «Речь шла о какой-то печати, да? Ты стал живым замком для древнего зла, пожертвовал собой». Его лицо искажается от боли и ярости. Он делает шаг ко мне, хватает за плечи. Его пальцы впиваются в мою кожу, но я не чувствую страха. «Зачем, ведьма? Зачем пришла сюда? Чего хочешь?» Хочу избавления, чтобы все это прекратилось, отвечаю, глядя прямо в его глаза. Эти кошмары сводят меня с ума. Во сне, наяву, а теперь. Я обвожу взглядом рисунки на полу. Я не помню, как это сделала, клянусь. Я просто ищу ответы и не знаю, где их искать. Помоги мне, прошу. Я. Я не знаю, кого еще просить. Проси, что хочешь. Я на все пойду, лишь бы не сойти с ума. Он отпускает меня. И отступает. Взгляд становится задумчивым, оценивающим. Он изучает рисунки, затем снова переводит взгляд на меня. «Ты другая», — говорит он наконец. «Не такая, как она. Не такая, как те, кто приходил до тебя». «Какие те?» — спрашиваю, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Те, кого привлекала сила печати», — отвечает он. Каждые несколько десятилетий кто-то приходит, привлеченный зовом древнего зла. Они пытаются сломать печать, освободить то, что внутри. Думают, что их желание исполнится, но на самом деле просто станут сосудами для чего-то, чего не понимают. «И ты останавливал их?» Догадываюсь я, вспоминая тела, о которых говорили в деревне. Его лицо становится жестким. «Да». Мороз пробегает по моей коже. Он убивал их. Убивал тех, кто пытался сломать печать. Как убил эту женщину, которую любил. Могу ли я судить его? Вправили? Я вижу тень вины в его глазах. Он не выглядит тем, кто получал удовольствие, но... А что теперь? А теперь ты пришла. Продолжает он, будто слышал мои мысли, и делает шаг ко мне. И вместо того, чтобы попытаться сломать печать и открыть путь морокам, ты изгнала их? Почему? Я не знаю, — честно отвечаю я. Я делала то, что казалось правильным, то, что подсказывало сердце. Он изучает мое лицо, словно ищет ложь или скрытые мотивы. Но я не отвожу взгляд. Мне нечего скрывать. Я сама не понимаю, что происходит. Почему мне снятся эти сны? Почему моя кровь рисует картины из его прошлого? Наши взгляды встречаются, и между нами проскакивает что-то. Не искра, скорее узнавание. Словно две половинки одного целого, разделенные временем и пространством, но, наконец-то, нашедшие друг друга. Он делает еще один шаг ко мне. Теперь мы стоим так близко, что я чувствую тепло его тела. Вижу капли воды, Все еще стекающий по его коже. Ощущаю его дыхание на своем лице. Его взгляд опускается на мои губы, и я перестаю дышать. «Кто ты, Зарьяна?» — шепчет он. «Что ты такое?» Я не знаю ответа. В его голосе рычание и опасность. Мне стоило бы бежать из его дома, сверкая пятками. Но я не делаю этого. Напротив сгорая от стыда, будто не он, а я стою, едва прикрывшись. Этот мужчина волнует. Что-то глубинное, спрятанное в самых дальних уголках моего сознания, тянется к нему. А когда его рука поднимается к моему лицу, когда его пальцы осторожно, почти благоговейно касаются моей щеки, я чувствую, что мы на пороге чего-то важного, чего-то, что изменит нас обоих навсегда. Его глаза темнеют, и в них мелькает что-то похожее на голод. Не звериный, не хищный. Человеческий. А может, я просто хочу видеть что-то подобное? И я чувствую то же самое. Словно всю жизнь я искала что-то, не зная, что именно. И вот теперь нашла. В серебристых будто затмения глазах оборотня, в его прошлом, ставшем моими кошмарами, в тайне, которую нам предстоит разгадать вместе. «Ты поможешь мне?» Вырывается у меня, когда наши губы оказываются друг к другу на расстоянии вдоха. «Мне правда очень нужна помощь». И будто гром среди ясного неба его ответ. «Нет».